Его память Изучение памяти Ша началось в середине 20-х годов, когда он был сотрудником газеты. Оно продолжалось много лет, когда он, перебрав несколько профессий, стал мнимонистом, выступавшим со сцены. За это время процессы запоминания Ша, сохраняя свою исходную структуру, обогатились новыми приемами и стали психологически иными. Мы рассмотрим особенности его запоминания на последовательных этапах. Исходные факты. В течение всего нашего исследования запоминание Ша носило непосредственный характер, и его механизмы сводились к тому, что он либо продолжал видеть предъявляемые ему ряды слов или цифр, либо превращал диктуемые ему слова или цифры в зрительные образы. Наиболее простое строение имело запоминание таблицы цифр, написанных мелом на доске. Ша внимательно вглядывался в написанное, закрывал глаза, на мгновение снова открывал их, отворачивался в сторону и по сигналу воспроизводил написанный ряд, заполняя пустые клетки соседней таблицы или быстро называл подряд данные числа. Ему не стоило никакого труда заполнять пустые клетки, нарисованные таблицы цифрами, которые указывали ему в разбивку или называли предъявляемый ряд цифр в обратном порядке. Он легко мог назвать цифры, входившие в ту или другую вертикаль, прочитывать их по диагонали или, наконец, составлять из единичных цифр одно многозначное число. Для запечатления таблицы в 20 цифр Ему было достаточно 35-40 секунд, в течение которых он несколько раз всматривался в таблицу. Таблица в 50 цифр занимала у него несколько больше времени, но он легко запечатлевал ее за 2,5-3 минуты, в течение которых он несколько раз фиксировал таблицу взором, а затем, закрытыми глазами, проверял себя. Вот типичный пример одного из многих десятков проводившихся с ним опытов. Опыт от 10 мая 1939 года. Таблицу, написанную на листе бумаги, он с перерывами и мысленной проверкой рассматривал в течение трех минут. Воспроизведение этой таблицы, последовательное называние всех чисел подряд, заняло у него 40 секунд. Цифры произносились им ритмически, и в произнесении их почти не было пауз. Воспроизведение цифр третьей вертикали давалось медленнее и потребовало 1 минуту 20 секунд Цифры второй вертикали он называл за 25 секунд Воспроизведение всех цифр в обратном порядке потребовало 30 секунд Называние цифр по диагонали четырьмя идущими зигзагом линиями 35 секунд Воспроизведение цифр по рамке таблицы 50 секунд Превращение всех 50 цифр В одно многозначное число и прочтение этого пятидесятизначного числа заняло у Ша одну минуту тридцать секунд. Как было уже сказано, проверка считывания этого ряда, проведенная через несколько месяцев, показала, что Ша воспроизводит запечатленную таблицу с той же полнотой и приблизительно в те же сроки, которые ему были нужны при первичном воспроизведении. Различие заключалось лишь в том, что ему требовалось больше времени для того, чтобы оживить всю ситуацию, в которой проводился опыт, увидеть комнату, в которой мы сидели, услышать мой голос, воспроизвести себя, смотрящего на доску. На самый процесс считывания добавочного времени почти не уходило. Аналогичные данные получались при предъявлении ему таблицы, составленной из букв четко написанных на доске или на листе бумаги. На запечатление и считывание бессмысленных рядов букв ушло приблизительно такое же время, как и на запечатление и считывание таблицы цифр. Воспроизведение материала Ша осуществлял с такой же легкостью, и как объем, так и прочность запечатлеваемого материала, по-видимому, не имели никаких отчетливых границ. Как же протекал у Ша процесс Запечатление и последующего считывания предложенной таблицы. Мы не имели другого способа ответить на этот вопрос, кроме прямого опроса нашего испытуемого. С первого взгляда результаты, которые получились при опросе Ша, казались очень простыми. Ша заявлял, что он продолжает видеть запечатлеваемую таблицу, написанную на доске или на листе бумаги, и он должен лишь считывать ее перечисляя последовательно входящие в ее состав цифры или буквы. Поэтому для него в целом остается безразличным, считывает ли он эту таблицу с начала или с конца, перечисляет элементы вертикали или диагонали или читает цифры, расположенные по рамке таблицы. Превращение отдельных цифр в одно многозначное число оказывается для него не труднее, чем это было бы для каждого из нас, если бы ему предложили проделать эту операцию с цифрами таблицы, которую можно было длительно разглядывать. Запечатленные цифры Ша продолжал видеть на той же черной доске, как они были показаны, или же на листе белой бумаги. Цифры сохраняли ту же конфигурацию, которой они были написаны, И если одна из цифр была написана нечетко, Ша мог неверно считать ее. Например, принял 3 за 8 или 4 за 9. Однако уже при этом счете обращают на себя внимание некоторые особенности, показывающие, что процесс запоминания носит вовсе не такой простой характер. Синестезии Все началось с маленького и, казалось бы, несущественного наблюдения. ша неоднократно замечал, что если исследующий произносит какие-нибудь слова, например, говорит «да» или «нет», подтверждая правильность воспроизводимого материала или указывая на ошибки, На таблице появляется пятно, расплывающиеся и заслоняющие цифры, и он оказывается принужден внутренне менять таблицу. То же самое бывает, когда в аудитории возникает шум. Этот шум сразу превращается в клубы пара или брызги, и считывать таблицу становится труднее. Эти данные заставляют думать, что процесс удержания материала не исчерпывается простым сохранением непосредственных зрительных следов, и что в него вмешиваются дополнительные элементы, говорящие о высоком развитии уша синестезии. Если верить воспоминаниям Ша о его раннем детстве, а к ним нам еще придется возвращаться особо, такие синестезии можно было проследить у него еще в очень раннем возрасте. «Когда, около двух или трех лет, — говорил Ша, — меня начали учить словам молитвы на древнееврейском языке, я не понимал их, и эти слова откладывались у меня в виде клубов пары и брызг. Еще и теперь я вижу, когда мне говорят какие-нибудь звуки. Явление с анестезией возникало у Ша каждый раз, когда ему давались какие-либо тоны». Такие же, синестезические, но еще более сложные явления возникали у него при восприятии голоса, а затем и звуков речи. Вот протокол опытов, проведенных над ША в лаборатории физиологии слуха Института неврологии Академии медицинских наук. Ему дается тон высотой 30 Гц, силой звука 100 дБ. Он заявляет, что сначала он видел полосу, шириной 12-15 сантиметров цвета старого серебра. Постепенно полоса сужается и как бы удаляется от него, а затем превращается в какой-то предмет, блестящий как сталь. Постепенно тон принимает характер вечернего света, звук продолжает ребить серебряным блеском. Ему дается тон 50 Гц и 100 дБ. Ша видит коричневую полосу на темном фоне с красными языками. На вкус этот звук похож на кисло-сладкий борщ. Вкусовое ощущение захватывает весь язык. Ему дается тон 100 Гц и 86 дБ. Ша видит широкую полосу, середина которой имеет красно-оранжевый цвет, постепенно переходящий по краям в розовый. Ему дается тон 250 Гц и 64 дБ. Ша видит бархатный шнурок, ворсинки которого торчат во все стороны. Шнурок окрашен в нежно-приятный розово-оранжевый цвет. Ему дается тон 500 Гц и 100 дБ. Он видит прямую молнию, раскалывающую небо на две части. При снижении силы звука до 74 дБ он видит густо-оранжевый цвет, Будто игла вонзается в спину, постепенно игла уменьшается. Ему дается тон 2000 Гц и 113 дБ. Ша говорит, что-то вроде фейерверка, окрашенного в розово-красный цвет, полоска шершавая, неприятная, неприятный вкус, вроде пряного рассола, можно поранить руку. Ему дается тон 3000 Гц и 128 дБ. Он видит метелку огненного цвета, стержень метелки рассыпается на огненные точки. Опыты повторялись в течение нескольких дней, и одни и те же раздражители неизменно вызывали одинаковые переживания. Значит, Ша действительно относился к той же замечательной группе людей, в которую, между прочим, входил и композитор Скрябин, у которого в особенно яркой форме сохранилась комплексная, Синестезическая чувствительность Каждый звук непосредственно рождал переживания света и цвета И, как мы еще увидим ниже, вкуса и прикосновения. Синестезические переживания Ша проявлялись и тогда Когда он вслушивался в чей-нибудь голос «Какой у вас желтый и рассыпчатый голос!» Сказал он как-то раз беседовавшему с ним Выгодскому А вот есть люди, которые разговаривают как-то многоголосо которые отдают целые композиции, букетам, — говорил он позднее. Такой голос был у покойного Эйзенштейна, как будто какое-то пламя с жилками надвигалось на меня. Я начинаю интересоваться этим голосом и уже не могу понять, что он говорит. А вот бывает голос непостоянный. Я часто могу по телефону не узнать голос. И это не только, если плохая слышимость, а просто у человека в течение одного дня двадцать-тридцать раз меняется голос. Другие этого не замечают, а я улавливаю. От цветного слуха я не могу избавиться и по сей день. Вначале встает цвет голоса, а потом он удаляется, ведь он мешает. Вот кто-то сказал слово. Я его вижу, а если вдруг посторонний голос, появляются пятна, вкрадываются слоги. Я уже не могу разобрать. Линии, пятна и брызги вызывались не только тоном, шумом и голосом. Каждый звук речи сразу же вызывал у Ша яркий зрительный образ. Каждый звук имел свою зрительную форму, свой цвет, свои отличия на вкус. Гласные были для него простыми фигурами, согласные — брызгами, чем-то твердым, рассыпчатым и всегда сохранявшим свою форму. — А это что-то белое, длинное, — говорил Ша. — И оно уходит вперед, его нельзя нарисовать, а И острее. «Ю» — это острое, оно острее, чем «е», а «я» — это большое, можно по нему прокатиться. «О» — это из груди исходит, широкое, а сам звук идет вниз. «Эй» — уходит куда-то в сторону, и я чувствую вкус от каждого звука. И если я вижу линии, то они тоже звучат. Вот это что-то между э, «э», И, и Это гласный звук, и вроде «р», нечистая «р». Но ведь здесь неизвестно, снизу это идет или сверху. Если сверху — это звук, а если снизу — это уже не звук, а какой-то деревянный крючок для кромысла. Вот это что-то темное, а если это сделать медленнее — это другое. Вот если бы вы сделали вот так, это было бы «е». Аналогично переживал Ша цифры. Для меня 2, 4, 6, 5 — не просто цифры, они имеют форму. Один — это острое число, независимо от его графического изображения, это что-то законченное, твердое. Два — более плоское, четырехугольное, беловатое, бывает чуть серое. Три — отрезок заостренный и вращается. Четыре — опять квадратное, тупое, похожее на два, но более значительное, толстое. Пять — полная законченность в виде конуса, башни, фундаментальная. Шесть — это первое за пять, беловатое. «восемь невинная, голубовато-молочная, похожая на известь» и так далее. Значит, уша не было той четкой грани, которая у каждого из нас отделяет зрение от слуха, слух от осязания или вкуса. Те остатки с которые у многих обычных людей сохраняются лишь в рудиментарной форме, Кто не знает, что низкие и высокие звуки окрашены по-разному, что есть теплые и холодные тона, что пятница и понедельник имеют какую-то различную окраску, оставались уша основным признаком его психической жизни. Они возникли очень рано и сохранялись у него до самого последнего времени. Они, как мы увидим ниже, накладывали свой отпечаток на его восприятие, понимание, мышление. Они входили существенным компонентом в его память. Запоминание по линиям или по брызгам вступало в силу в тех случаях, когда Ша предъявлялись отдельные звуки, бессмысленные слоги и незнакомые слова. В этих случаях Ша указывал, что звуки, голоса или слова вызывали у него какие-то зрительные впечатления, клубы дыма, брызги, плавные или изломанные линии. Иногда они вызывали ощущение вкуса на языке, иногда ощущение чего-то мягкого или колючего, гладкого или шершавого. Эти синестезические компоненты каждого зрительного и особенно слухового раздражения были в ранний период развития Ша очень существенной чертой его запоминания, и лишь позднее, с развитием смысловой и образной памяти, отступали на задний план, продолжая, однако, сохраняться в любом запоминании. Значение этих синестезий для процесса запоминания объективно состояло в том, что синестезические компоненты создавали как бы фон каждого запоминания, неся дополнительно избыточную информацию и обеспечивая точность запоминания. Если почему-либо, это мы еще увидим ниже, Ша воспроизводил слово «неточно», Дополнительные синестезические ощущения, не совпадавшие с исходным словом, давали ему почувствовать, что в его воспроизведении что-то не так и заставляли его исправлять допущенную неточность. Я узнаю не только по образам, а всегда по всему комплексу чувств, которые этот образ вызывает. Их трудно выразить. Это не зрение, не слух. Это какие-то общие чувства. Я обычно чувствую и вкус, и вес слова слова и мне уже делать нечего, оно само вспоминается, а описать трудно. Я чувствую, в руке скользнет что-то маслянистое, из массы мельчайших точек, но очень легковесных. Это легкое щекотание в левой руке, и мне уже больше ничего не нужно. Опыт от 22 мая 1939 года. Синестезические ощущения, выступавшие открыто при запоминании голоса, отдельных звуков или звуковых комплексов, теряли свое ведущее значение и оттеснялись на второй план при запоминании слов. Остановимся на этом подробнее. Слова и образы Известно, что психологические слова имеют двойной характер. С одной стороны, это условные комплексы звуков, которые могут иметь различную сложность. Эту сторону слов изучает фонетика. С другой стороны, они обозначают известные предметы – качество или действие, иначе говоря, имеют свое значение. Эту сторону слов изучает семантика и близкие к ней отрасли языкознания, лексика, морфология. В обычном, бодрствующем сознании звуковые характеристики слова оттесняются на задний план. И хотя слово «скрипка» отличается от слова «скрепка» лишь незначительными отклонениями одного из звуков, Человек, находящийся в бодрствующем состоянии, может совершенно не замечать этой звуковой близости и видит за каждым из этих слов совершенно различные вещи. Только в особых случаях патологии смысловое значение слов может оттесняться на задний план и уступать свое ведущее место звуковой стороне слова. Такое преобладающее значение смысловой стороны слова сохранялось и уша. Каждое слово вызывало у него наглядный образ, и отличия Ша от обычных людей заключались в том, что эти образы были несравненно более яркими и стойкими, а также и в том, что к ним неизменно присоединялись те синестезические компоненты, ощущения цветовых пятен, брызг и линий, которые отражали звуковую структуру слова и голос произносившего. Естественно поэтому, что зрительный характер запоминания, который мы уже видели выше, сохранял свое ведущее значение и при запоминании слов. Когда Ша слышал или прочитывал какое-нибудь слово, оно тотчас же превращалось у него в наглядный образ соответствующего предмета. Этот образ был очень ярким и стойко сохранялся в его памяти. Когда Ша отвлекался в сторону, этот образ исчезал. Когда он возвращался к исходной ситуации, этот образ появлялся снова. Когда я услышу слово «зеленый», появляется зеленый горшок с цветами. Красный — появляется человек в красной рубашке, который подходит к нему. Синий — и из окна кто-то помахивает синим флагом. Даже цифры напоминают мне образы. Вот один — это гордый, стройный человек. Два — женщина веселая. Три — угрюмый человек. Не знаю почему. «Шесть — человек, у которого распухла нога. Семь — человек с усами. Восемь — очень полная женщина, мешок на мешке. А вот восемьдесят семь — я вижу полную женщину и человека, который крутит усы». Легко видеть, что в образах, которые возникают от слов и цифр, совмещаются наглядные представления и те переживания, которые характерны для синестезии Ша. Если Ша слышал понятное слово... Эти образы заслоняли с переживания. Если слово было непонятным и не вызывало никакого образа, Ша запоминал его по линиям. Звуки снова превращались в цветовые пятна, линии, брызги. И он запечатлевал этот зрительный эквивалент, на этот раз относящийся к звуковой стороне слова. Когда Ша прочитывал длинный ряд слов, каждое из этих слов вызывало наглядный образ но слов было много, и Ша должен был расставлять эти образы в целый ряд. Чаще всего, и это сохранилось у Ша на всю жизнь, он расставлял эти образы по какой-нибудь дороге. Иногда это была улица его родного города, двор его дома, ярко запечатлевшаяся у него еще с детских лет. Иногда это была одна из московских улиц. Часто он шел по этой улице, редко это была улица Горького в Москве, начиная с площади Маяковского, медленно продвигаясь вниз и расставляя образы у домов, ворот и окон магазинов, и иногда незаметно для себя оказывался вновь в родном Торжке и кончал свой путь у дома его детства. Легко видеть, что фон, который он избирал для своих внутренних прогулок, был близок к плану сновидения и отличался от него только тем, что он легко исчезал при всяком отвлечении внимания и столь же легко появлялся снова, когда перед «ша» возникала задача вспомнить записанный ряд. Эта техника превращения предъявленного ряда слов в наглядный ряд образов делала понятным, почему «ша» с такой легкостью мог воспроизводить длинный ряд в прямом или обратном порядке, быстро называл слово, которое предшествовало данному или следовало за ним. Для этого ему нужно было только начать свою прогулку с начала или с конца улицы или найти образ названного предмета и затем посмотреть на то, что стоит с обеих сторон от него. Отличия от обычной образной памяти заключались лишь в том, что образы Ша были исключительно яркими и прочными, что он мог отворачиваться от них, а затем, поворачиваясь к ним, видеть их снова. По такой технике наглядного размещения и наглядного считывания образов Ша был очень близок к другому мнемонисту — Ишихара, описанному в свое время в Японии. Такая техника непосредственной образной памяти делала понятным и то, что Ша всегда просил, чтобы слова произносились четко и раздельно, и чтобы они не давались слишком быстро. Превращение слов в образы и расстановка этих образов — требовали некоторого, пусть небольшого, времени, и когда слова давались ему слишком быстро или читались непрерывным рядом, без паузы, вызываемые ими образы сливались, и все превращалось в хаос или шум, в котором Ша не мог разобраться. Удивительная яркость и прочность образов, способность сохранять их долгие годы и снова вызывать их по своему усмотрению, давали Ша возможность запоминать практически неограниченное число слов и сохранять их на неопределенное время. Однако такой способ записи следов приводил и к некоторым затруднениям. Убедившись в том, что объем памяти Ша практически безграничен, что ему не нужно заучивать, а достаточно только запечатлевать образы, что он может вызывать эти образы через очень длительные сроки, мы дадим ниже примеры того, как предложенный ряд точно воспроизводился Ша через 10 или даже 16 лет, мы, естественно, потеряли всякий интерес к попытке измерить его память. Мы обратились к обратному вопросу. Может ли он забывать? И попытались тщательно фиксировать случаи, когда Ша упускал то или иное слово из воспроизводимого им ряда. Такие случаи встречались, и, что особенно интересно, встречались нередко. Чем же объяснить забывание у человека со столь мощной памятью? Чем объяснить далее, что у Ша могли встречаться случаи пропуска запоминаемых элементов и почти не встречались случаи неточного воспроизведения, например, замены нужного слова синонимом или близким по ассоциации словом? Исследование сразу же давало ответ на оба вопроса. Ша не забывал данных ему слов. Он пропускал их при считывании, и эти пропуски всегда просто объяснялись. Достаточно было Ша поставить данный образ в такое положение, что его было трудно разглядеть, например, поместить его в плохо освещенное место или сделать так, чтобы образ сливался с фоном и становился трудноразличимым, как при считывании расставленных им образов этот образ пропускался, и Ша проходил мимо этого образа, не заметив его. Пропуски, которые мы нередко замечали у Ша, особенно в первый период наблюдений, когда техника запоминания была у него еще недостаточно развита, показывали, что они были не дефектами памяти, а дефектами восприятия. Иначе говоря, они объяснялись нехорошо известными в психологии нейродинамическими особенностями сохранения следов, ретро- и проактивным торможением, угасанием следов и так далее а столь же хорошо известными особенностями зрительного восприятия, четкостью, контрастом, выделением фигуры из фона, освещенностью и так далее. Ключ к его ошибкам лежал таким образом в психологии восприятия, а не в психологии памяти. Иллюстрируем это выдержками из многочисленных протоколов. Воспроизводя длинный ряд слов, Ша пропустил слово карандаш. В другом ряду было пропущено слово яйцо. В третьем знаме. В четвертом дирижабль. Наконец, в одном ряду Ша пропустил непонятное для него слово путамин. Вот как он объяснял свои ошибки. Я поставил карандаш около ограды. Вы знаете эту ограду на улице? И вот карандаш слился с этой оградой. Я прошел мимо него. Тоже было и со словом яйцо. Оно было поставлено на фоне белой стены и слилось с ней. Как я мог разглядеть белое яйцо на фоне белой стены? Вот и дирижабль, он серый, и слился с серой мостовой. И знамя, красное знамя, а вы знаете, ведь здание Моссовет красное, я поставил его около стены и прошел мимо него. А вот путамен, я не знаю, что это такое. Оно такое темное слово, я не разглядел его, а фонарь был далеко. А вот еще иногда я поставлю слово в темное место, и снова плохо. Вот слово «ящик». Оно оказалось в нише ворот, а там было темно и трудно разглядеть его. А иногда, если какой-нибудь шум или посторонний голос, появляются пятна и все заслоняют или вкрадываются слоги, которых не было. И я могу сказать, что они были. Вот это мешает запомнить. Таким образом, дефекты памяти были уша дефектами восприятия или дефектами внимания. А анализ этих дефектов не снижая оценки мощности его памяти, позволил лишь ближе подойти к характеристике способов запоминания у этого удивительного человека. Ближайшее рассмотрение позволило получить ответы на второй вопрос — почему у Ша не было искажений памяти? Этот факт легко объясняется наличием синестезических компонентов в записи и считывания следов запоминаемого материала. Мы уже говорили, что «ша» не только перешифровывает данные ему слова в наглядные образы. Каждое предъявленное слово оставляет и избыточную информацию в виде тех синестезических, зрительных, вкусовых, тактильных ощущений, которые возникают от звуков сказанного слова или от образов написанных букв. Естественно, что если бы «ша» ошибочно считал использованный им образ — Избыточная информация от предложенного слова не совпадала бы с признаками воспроизведенного синонима или ассоциативно-близкого слова. Что-то оставалось бы несогласованным, а ША легко мог констатировать допущенную им ошибку. Я вспоминаю, как однажды мы с ША шли обратно из института, в котором мы проводили опыты вместе с Арбели. «Вы не забудете, как пройти в институт?» — спросил я ША, забыв, с кем я имею дело. Нет, что вы, ответил он, разве можно забыть? Ведь вот этот забор, он такой соленый на вкус и такой шершавый, и у него такой острый, пронзительный звук. Естественно, что совмещение большого числа признаков, которые благодаря синестезии давала комплексная избыточная информация от каждого впечатления, служило гарантией точного воспоминания и делало всякое отклонение от наглядного материала очень маловероятным. Трудности. При всех преимуществах непосредственного образного запоминания оно вызывало у Ша естественные трудности. Эти трудности становились тем более выраженным, чем более Ша был принужден заниматься запоминанием большого и непрерывно меняющегося материала. А это стало возникать все чаще тогда, когда он, оставив свою первоначальную работу, стал профессиональным мнемонистом. Первую из этих трудностей мы уже описали. Теперь Ша, профессиональный мнемонист, уже не мог мириться с тем, что отдельные образы могли сливаться с фоном или плохо считываться, из-за того, что их было трудно разглядеть из-за недостаточного освещения. Теперь он не мог мириться и с тем, что посторонние шумы приводили к тому, что пятна, брызги или клубы пара заслоняли расставленные им образы и делали их Трудноразличимыми. Ведь каждый шум мне мешает. Он превращается в линии и путает меня. Вот было слово омнио, а в него впутался шум, и я записываю слово омнион. И вот стоит мне сказать какое-нибудь слово и сразу появляются перед глазами какие-то линии. Я их щупаю руками. Они как-то изнашиваются от прикосновения руки, появляется дым, туман, и чем больше говорят, тем мне труднее. И вот уже от значения слов ничего не остается. Слова, даваемые ему для запоминания, часто оказывались настолько далекими по смыслу, что могли нарушить тот порядок, который он избрал для расстановки образов. Я только что начал идти от площади Маяковского, и тут мне говорят «Кремль». Я должен сразу оказаться в Кремле. Ну, хорошо, я переброшу веревку прямо в Кремль. А потом «Стихи», и я снова на площади Пушкина. А если скажут «индеец», я должен оказаться в Америке. Ну, я переброшу веревку через океан. Но это так утомительно путешествовать. Еще более осложняло дело то, что часто присутствующие начинали давать ему длинные, нарочно запутанные или бессмысленные слова. Это, естественно, толкает на то, чтобы запоминать по линиям, по зрительным образом тех изгибов, оттенков, брызг, в которые превращаются звуки голоса. А это так трудно. Наглядно образная память Ша, оказывается недостаточно экономной, и ША должен сделать шаг для того, чтобы приспособить ее к новым условиям. Начинается второй этап. Этап работы над упрощением форм запоминания. Этап разработки новых способов, которые дали бы возможность обогатить запоминание, сделать его независимым от случайности, дать гарантии быстрого и точного воспроизведения любого материала и в любых условиях. Эйдотехника. Первое, над чем Ша должен был начать работать, это освобождение образов от тех случайных влияний, которые могли затруднить их считывание. Эта задача оказалась очень простой. «Я знаю, что мне нужно остерегаться, чтобы не пропустить предмет, и я делаю его большим. Вот я говорил вам слово «яйцо», его легко было не заметить, и я делаю его большим, и прослоняю к стене дома, и лучше освещаю его фонарем». И теперь я уже не ставлю вещей в темном проходе. Пусть там будет свет, и мне легче их увидеть. Увеличение размеров образов, их выгодное освещение, правильная расстановка — все это было первым шагом той эйдотехники, техники, которой характеризовался второй этап развития памяти Ша. Другим приемом было сокращение и символизация образов, которые Ша не прибегал в раннем периоде формирования его памяти который стал одним из основных приемов в период его работы профессионального мнемониста. Раньше, чтобы запомнить, я должен был представить себе всю сцену. Теперь мне достаточно взять какую-нибудь условную деталь. Если мне дали слово «всадник», мне достаточно поставить ногу со шпорой. Если бы раньше вы мне сказали слово «ресторан», я видел бы вход в ресторан, людей, которые сидят, румынский оркестр, он настраивает инструменты и многое еще. Теперь, когда вы скажете «ресторан», я вижу только нечто вроде магазина, вход в дом, что-то белеет. Я запоминаю «ресторан». Поэтому теперь и образы становятся другими. Раньше образы появлялись более четко и реальны. Теперешние образы не появляются так четко и ясно, как в прежние годы. Я стараюсь выделить то, что нужно. Сокращение образов, абстракция от деталей, их обобщение — Вот та линия, по которой начинает идти эйда-техника Ша. Аналогичную работу Ша проделал для того, чтобы освободиться от слишком большой связанности наглядными образами. Раньше, чтобы запомнить Америка, я должен был протянуть длинную веревку через океан от улицы Горького в Америку, чтобы не потерять дорогу. Теперь мне это не нужно. Вот мне говорят «слон», я вижу зоопарк, говорят «Америка», я ставлю здесь дядю Сэма. «Бисмарк, и он должен стоять около памятника Бисмарка. Мне говорят «трансцендентный». Я вижу моего учителя Щербину, он стоит и смотрит на памятник. Теперь мне уже не нужно делать все эти сложные вещи, перемещаться в разные страны». Прием сокращения и символизации образов привел шаг к третьему приему, который постепенно приобрел для него центральное значение. Получая на сеансах своих выступлений тысячи слов, часто нарочито сложных и бессмысленных, Ша оказался принужден превращать эти ничего не значащие для него слова в осмысленные образы. Самым коротким путем для этого было разложение длинного и не имеющего смысла или бессмысленные для него фразы на ее составные элементы с попыткой осмыслить выделенный слог, использовав близкую к нему ассоциацию. В таком разложении бессмысленных элементов на осмысленные части, с дальнейшим автоматическим превращением этих частей в наглядные образы, Ша, которому пришлось ежедневно по несколько часов практиковаться, приобрел поистине виртуозные навыки. В основе этой работы, которая выполнялась им с удивительной быстротой и легкостью, лежала семантизация звуковых образов, дополнительным приемом оставалось использование синестезических комплексов, которые и тут продолжали страховать запоминание. Мне говорят: "Уби бине, уби патрия". Я не знаю, что это такое. Но вдруг передо мной возникает "бене, бене" и «патр», отец. Я просто запоминаю, они где-то в маленьком домике в лесу и ссорятся. Мы ограничимся несколькими примерами, иллюстрирующими ту виртуозность, с которой Ша пользовался приемами семантизации и эйда техники. Из многих сотен протоколов, которыми мы располагаем, возьмем только три, из которых один покажет технику запоминания слов незнакомого языка, второй — технику запоминания бессмысленной формулы, третий — технику запечатления наиболее трудного, по словам самого Ша, ряда бессмысленных слогов. Все эти примеры интересны и тем, что пишущему эти строки пришлось проверить их воспроизведение через много лет, конечно, без всякого предупреждения, что проверка будет касаться именно этих примеров. Первый. В декабре 1937 года Ша была прочитана первая строфа из божественной комедии. Nel mezzo del cammin di de nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, cella la diritta via era smarrita, a a dir qual era e cosa dura. Как всегда, Ша просил произносить слова предлагаемого ряда раздельно, делая между каждым из них небольшие паузы, которые были достаточны, чтобы превратить бессмысленные для него звукосочетания в осмысленные образы. Естественно, что он воспроизвел несколько данных ему строф божественной комедии без всяких ошибок, с теми же ударениями, с какими они были произнесены. Естественно, было и то что это воспроизведение было дано им при проверке, которая была неожиданно проведена через 15 лет. Вот те пути, которые использовал Ша для запоминания. Нель. Я платил членские взносы, и там в коридоре была балерина Нельская. Метца. Я скрипач. Я поставил рядом с нею скрипача, который играет на скрипке. Рядом папиросы. Дели. Это Делл. Рядом тут же я ставлю камин. Камин. «Ди» — эта рука, показывает дверь. «Нос» — это нос. Человек попал носом в дверь и прищемил его. «Тра» — он поднимает ногу через порог, там лежит ребенок. Это «Вита» — витализм. «Ми» — я поставил еврея, который говорит «Ми» здесь ни при чем. «Ритровой» — торта, трубочка прозрачная. Она пропадает, и еврейка бежит, кричит «Вай» — это «Вай». Она бежит, и вот на углу Лубянки, на извозчике, едет Пер, отец. На углу Сухаревки стоит милиционер, он вытянут, стоит как единица, уна. Рядом с ним я ставлю трибуну, и на ней танцует Сельва, селва. Но чтобы она не была Сильва, над ней ломаются подмостки. Это звук Э. Из трубы торчит ось. Она торчит по направлению курицы, оскура. Че — это может быть китаец, чечен было неправильно произнесено, как чем. Рядом я ставлю жену. Она парижанка. Ларита. Это моя ассистентка Маргарита. Вия. Она говорит «Вия? Ваша». И протянула руку. Мало ли, какие события бывают в жизни человека. Выпил бутылку шампанского уже эра. Я вижу трамвай. Рядом с вожатым бутылку шампанского. В трамвае сидит еврей в талисе и читает «Шма Исраэль». Вот «Сма» и его дочка «Рита». «Рита». «Ахи» — это по-еврейски «ача». Я поставил здесь же в сквере человека. Он чихнул «апчхи» — и мелькают еврейские буквы «а» и «эйч». «Кванта» — здесь я вместо «квинты» взял рояль. «А» — для меня белый звук, и я взял рояль с белыми клавишами. Здесь я перенесся в в мою комнату с роялем. Я увидел, стоит мой тесть и говорит «Дир» — тебя. «А» — я просто поставил на стол. «А» — белый звук. И вот он пропал на фоне скатерти, и я его не вспомнил. Куал-эра. Появился человек на коне в испанском плаще. Кавалер. Но я взял иначе. Чтобы не нужно было лишнего, я сделал из ног моего тестя ручей. Куал. А в нем шампанское эра. Е. Это я вижу из Гоголя. Кто сказал «э»? Бобчинский и Добчинский? Их прислуга видит козу. Коза. И говорит ей «Куда ты лезешь, дура?» Дура. Мы могли бы продолжить записи из нашего протокола, но способы запоминания достаточно ясны и из этого отрывка. Казалось бы, хаотическое нагромождение образов лишь усложняет задачу запоминания четырех строчек поэмы, но поэма дана на незнакомом языке, и тот факт, что Ша, затративший на выслушивание строфы и композицию образов не более нескольких минут, мог безошибочно воспроизвести данный текст И повторить его, через 15 лет, считывая значение с использованных образов, показывает, какое значение получили для него описанные приемы. Второе. В конце 1934 года Ша была дана искусственная и ничего не означающая формула. n умножить на корень квадратный из d квадрат, умноженный на x дробь 85 на vx, умноженные на кубический корень из 276 в квадрате, умноженных на 86x, дробь n в квадрате b, умноженное на v на 264, умноженное на sv на дробь 1624 поделить на 32 в квадрате, умножить на s в квадрате. Ша внимательно смотрит на таблицу с формулой, несколько раз поднимает ее к глазам, опускает ее и сидит с закрытыми глазами. Затем возвращают таблицу, делает паузу, внутренне просматривая запомненное, и через 7 минут в точности воспроизводит формулу. Вот его ответ, показывающий, какие приемы были им использованы для запоминаний. Нейман Н. Вышел и ткнул палкой умножить. Он посмотрел на высокое дерево, которое напоминало корень корень квадратный, и подумал, что неудивительно, что дерево высохло и обнажились корни, ведь оно стояло еще тогда, когда я строил вот эти два дома, d квадрат, и опять ткнул палкой умножить. Он говорит, дома старые, придется на них поставить крест, x. Это даст большое умножение капитала. 85 тысяч капитала он вложил в это, 85. Крыша отделяет его, дробь. А внизу стоит человек и играет на терминвоксе x. Он стоит около почты, а на углу большой камень умножить, чтобы подводы не задевали дома. Тут же сквер, там большое дерево, корень квадратный, на нем три галки, корень кубический. Здесь я просто поставил 276, а в квадрате поставил квадратный ящик из-под папирос в квадрате. На нем написано 86. Эта цифра была написана с другой стороны ящика, она не была видна оттуда, где я стоял. Я не подошел близко и потому пропустил ее, когда припоминал. Икс, неизвестный человек, подошел к забору в черном манто. Забор, дробь. А дальше женская гимназия. Он хотел пробиться на свидание с гимназисткой. Н, изящная, молодая, в сером костюме. Он разговаривает, он пытается переломить жердочки забора одной ногой и другой. В квадрате, а она, гимназистка, некрасивая, «фи», латинская «в». Здесь я переношусь в режецу. Там в школе большая доска. Шнур летит, и я ставлю точку «умножить». На доске написано 264. Дальше я там же вижу n в квадрате на b. Я в школе. Моя жена положила линейку, и тут сижу я, Соломон Вениаминович, С. «в», а у моего товарища написано «1624», «Дробь 32 в квадрате. Я посмотрел на него, что он пишет, а сзади сидели две гимназистки в квадрате. Поглядели и крикнули, что он не заметил. С. С. Тише. С». И эта формула была безошибочно воспроизведена Ша непосредственно, и такое же точное воспроизведение было получено через 15 лет, в 1949 году, когда также, без всякого предупреждения Ша, было предложено вспомнить ее. Третье. 11 июня 1936 года. Ша давал сеанс запоминания в одном из санаториев. Как он после рассказывал, ему была предложена самая трудная задача из всех, с которыми он сталкивался. Однако он с успехом справился и с ней, и через четыре года снова воспроизвел этот сеанс. Ша было предложено запомнить длинный ряд, который состоял из бессмысленного чередования одних и тех же слогов. Первый ма ва, -на -са -на -ва". второй. Насанамава. Третий: ма. Третье. Васанаванама. ма ва, Третье. Са -на -ма -ва -на". четвертое: ва, -са -на -ва -на -ма". пятое: на, -ва -на -ва -са -ма". шестое Намасамавана. -са -на". седьмое Самасавана. восьмое. Насамавамана. -са -на". и так далее. Ша произвел этот ряд. Через четыре года он, по моей просьбе, восстановил путь, который привел его к запоминанию. Вот его ответ. Осенью 1936 года у меня был сеанс, который я считал самым трудным из тех, которые до сих пор давал перед зрителями. Тогда вы приклеили запись к листу бумаги и предложили мне описать сеанс по независимым от меня обстоятельствам, я лишь теперь, спустя свыше четырех лет, собрался, наконец, это сделать. Несмотря на то, что с тех пор прошло несколько лет, у меня все всплыло перед глазами с такой точностью, как будто сеанс имеет не четырехлетнюю, а четырехмесячную давность. Во время сеансов ассистент зачитывал мне слова, расчленяя их на отдельные слоги «ма», «ва», «на», «са», «на», «ва» и так далее. Услыхав первое слово, Я тут же оказался на дороге в лесу около местечка Мальта, где я в детстве жил на даче. Слева от меня на уровне глаз вспыхнула тончайшая серо-желтая линия. Все согласные буквы построены на звуке А. На линии начали быстро появляться разноцветные разного веса и плотности комки, брызги, пятна, лучи и прочее, изображающие буквы М, В, С и так далее. Произнесено второе слово. Я сразу увидел те же согласные буквы, что и в первом слове, но расположенные в другом порядке. Повернул по дороге влево и продолжал горизонтальную линию. Третье слово, черт возьми, опять то же самое, лишь порядок другой. Спрашиваю ассистента, много еще таких слов? Ответ, почти все такие. Я в затруднении. Многократная повторяемость четырех согласных, опирающихся на однообразную, примитивную по форме гласную А, колеблет мою обычную уверенность. Если для каждого слова менять тропинку в лесу, хорошо прощупать, обнюхать, просмотреть и вообще прочувствовать каждое пятно, это поможет, но потребует добавочных секунд, а на сцене каждая секунда, дорога. Вижу чью-то улыбку. Улыбка превращается в острый шпиль. Я чувствую сильный укол прямо в сердце. Решаю перейти на мнемотехнику. Улыбнувшись, прошу ассистента зачитать мне снова первые три слова целиком, не расчленяя их на слоги. Однообразное гласное «А» создает определенный ритм и ударение. У него получается «Мава, НАСА, НАВА». Здесь запоминание пошло без паузы и в надлежащем сценическом темпе. Слушаю и вижу «Мава, НАСА, НАВА». Первое. «Мава, НАСА, НАВА». Моя квартирная хозяйка Мава, у которой я жил в Варшаве на Слизской улице, высунулась в окно, выходящее во двор, левой рукой она указывает внутрь комнаты «Наса». правой делает отрицательный жест «Нава» еврею-старьевщику, стоявшему во дворе с мешком на правом плече. Дескать, ничего для продажи нет. «Муви» по-польски значит говорить «Наса», условно по-русски «наша», Я запомнил, что заменил ША на С. Кроме того, когда хозяйка произнесла НАСА, передо мной блеснул оранжевый луч, характерный для звука С. НАВА по-латышски означает «нет». Различные гласные не имели значения, ведь я знал, что между всеми согласными есть только А. Второе. НАСА НАМАВА. Старьевщик уже на улице, у ворот дома. Он в недоумении разводит руками, вспоминая слова хозяйки, что «нашим НАСА». Продать нечего, и указывает настоящую рядом женщину с высоким бюстом — кормилицу. «Наама» — кормилица по-еврейски «анам». Прохожий возмущается и говорит «вай», «ва». Непохвально, мол, для старого еврея поглядывает на кормилицу. Третье. «Санамавана» — -на». начало с Лизской улицы. Я у Сухаревской башни со стороны Первой Мещанской. Почему-то в сеансах запоминаний я часто оказываюсь на этом углу. У ворот башни стоят сани саана. На них сидит моя квартирная хозяйка мава и держит в руках длинную белую доску на, которую сквозь ворота башни кидает. Но куда? Длинная доска, трафаретный образ на над та же доска, но выше человеческого роста, выше одноэтажных деревянных домов. Четвертое васана ванама. — Ага, вот на углу колхозной площади и сретенки универмаг, у которого сидят сторожихи. Моя знакомая белолицая молочница Василиса — Васа. Левой рукой она делает отрицательный жест, означающий, что магазин закрыт — НАВА. Этот жест относится к уже знакомой нам кормилице — НАМА, оказавшейся тут. Она хотела войти в магазин. — Пятое. — НАВА НАВА САМА. — Эге. Опять НАВА. Мгновенно у Сретинских ворот появляется огромная прозрачная человеческая голова, качающаяся как маятник поперек улицы. Трафаретный образ для запоминания нет. Вторая такая же голова качается ниже у Кузнецкого моста. На самой середине площади Дзержинского вырастает внушительная фигура — памятник русской купчихи. «Сама», ведь в произведениях русских писателей так называли хозяйку. Шестое. «Намасамавана». Снова ставить кормилицу и купчиху опасно. Спускаясь к театральному проезду. В сквере у Большого театра сидит библейская «Ноэми» — «Нама». Она встает, в ее руках появляется большой белый самовар — «Сама». Она несет его к ванне — «Вана», стоящей на тротуаре около «Восток кино». Ванны из жести, внутри белая, снаружи зеленоватая. Седьмое. «Сама-саванна» — «Какая простота». От ванны отходит крупная фигура купчихи, сама, на которую накинут белый саван. Савана. Я уже стою около ванны, вижу ее спину. Она направляется к зданию, где исторический музей. Что мне там предстоит? Сейчас увидим. Восьмое. Наса Мавамана. Пустяки. Приходится больше комбинировать, чем запоминать. Наса неудачный воздушный образ. Прихвачу из соседней части слова. Интересно, что получится? Н. Шама по-древнееврейски, душа насама. Душа в детстве представляется мне в виде легких и печени, которые я часто видел на столе в кухне. Вот у подъезда музея стоит стол, на котором лежит душа, легкие и печень. А дальше тарелка с манной кашей. Восточный человек стоит у середины стола и кричит душе Вай-вай! Ва! а противила манная каша. мана Девятая. Сана-ма-ванама Наивные провокации. Сразу узнаю картину у Сухаревской башни. Третье слово. С прибавлением частицы «ма» в конце. На участке между историческим музеем и оградой Александровского сада устанавливаю в точности ту же картину и на доску сажаю женщину с грудным ребенком, маму «ма». Десятое. Вана-сана-вана. Вана». Хоть до утра продолжайте в том же духе. В Александровском саду на центральной дорожке стоят две белые, в отличие от номера шесть, фарфоровые ванны, вана, вана, а между ними стоит санитарка в белом халате, сана, вот и все. Вряд ли следует продолжать протокол. Однообразное чередование слогов заменяется красочными наглядными образами, и считывание этих образов не представляет никаких трудностей. Через восемь лет, 6 апреля 1944 года, Мне пришлось, также без предупреждения, предложить Ша воспроизвести в памяти этот опыт, и он сделал это без всякого труда и без единой ошибки. Чтение только что приведенных протоколов может создать естественное впечатление об огромной, хоть и очень своеобразной, логической работе, которую Ша проводит над запоминаемым материалом. Нет ничего более далекого от истины, чем такое впечатление. Вся большая виртуозная работа, многочисленные примеры, которые мы только что привели, носят уша характер работы над образом, или, как мы это обозначили в заголовке раздела, своеобразной эйдотехники, очень далекой от логических способов переработки получаемой информации. Именно поэтому ША исключительно сильны в разложении предложенного материала на осмысленные образы и в подборе этих образов оказывается совсем слабым в логической организации запоминаемого материала, и приемы его эйда-техники оказываются не имеющими ничего общего с логической мнемотехникой, развитие и психологическое строение которой были предметом такого большого числа психологических исследований. Этот факт можно легко показать на той удивительной диссоциации огромной образной памяти, и полном игнорировании возможных приемов логического запоминания, которые можно было легко показать у Ша. Мы приведем лишь два примера опытов, посвященных этой задаче. В самом начале работы с Ша, в конце 20-х годов, Выгодский предложил ему запоминать ряд слов, в число которых входило несколько названий птиц. Через несколько лет, в 1930 году, Леонтьев, изучавший тогда память Ша, предложил ему ряд слов, число которых было включено несколько названий жидкостей. После того, как эти опыты были проведены, Ша было предложено отдельно перечислить название птиц в первом и название жидкостей во втором опыте. В то время Ша еще запоминал преимущественно по линиям, и задачи избирательно выделить слова одной категории оказались совершенно недоступны ему. Сам факт, что в число предъявленных ему слогов входят сходные слова, оставался незамеченным и стал осознаваться им только после того, как он считал все слова и сопоставил их между собой. Аналогичный случай имел место через несколько лет на одном из сеансов, которые Ша проводил в Саратове. В таблице запоминаемых цифр ему был дан некий ряд. Ша с напряжением продолжал запоминать этот ряд цифр, применяя обычные для него способы зрительного запоминания, не заметив простого логического порядка, в котором были расположены цифры. «Если бы мне даже дали просто алфавит, я бы не заметил этого и стал бы честно заучивать», — говорил после Ша. «Может быть, я и узнал бы это при воспроизведении по звукам своего голоса, но когда мне дали этот ряд, я совсем не заметил этого». Нужны ли лучшие доказательства того, насколько запоминание Ша оставалось далеко от того логического запоминания, которое свойственно каждому развитому сознанию? Мы сказали об удивительной памяти Ша почти все, что мы узнали из наших опытов и бесед. Она стала для нас такой ясной и осталась такой непонятной. Мы узнали многое о ее сложном строении, о том, что она складывалась как прочное удержание сложных синестезических впечатлений, что она носила яркий образный характер, что к ней прибавилась виртуозная эйда-техника, которая превращала каждый услышанный комплекс звуков в наглядный образ, не лишая его вместе с тем старых синестезических компонентов. Мы узнали, что для самого простого и легкого, по словам Ша, запоминания цифр ему было достаточно простой и непосредственной зрительной памяти, что запоминание слов заменяло эту память памятью образов, что переход к запоминанию бессмысленных звуков или звукосочетаний заставлял его обращаться к самому примитивному приему синестезического запоминания — кодированию в образ, которым он овладел в своей работе профессионального мнемониста. И все же как мало мы знаем об этой удивительной памяти. Как можем мы объяснить ту прочность, с которой образы сохраняются у Ша многими годами, если не десятками лет? Какое объяснение мы можем дать тому, что сотни и тысячи рядов, которые он запоминал, не тормозят друг друга, и что Ша практически мог избирательно вернуться к любому из них через 10, 12, 17 лет? Откуда взялась эта нестираемая стойкость следов? Мы уже говорили, что известные нам законы памяти неприменимы к памяти Ша. Следы одного раздражения не тормозят у него следов другого раздражения. Они не обнаруживают признаков угасания и не теряют своей избирательности. У Ша нельзя проследить ни границ его памяти по объему и длительности, ни динамики исчезновения следов с течением времени. У него нельзя выявить фактор края, благодаря которому каждый из нас запоминает первые и последние элементы ряда лучше, чем расположенные в его середине. У него нельзя увидеть и явление реминесценции, в силу которого кратковременный отдых приводит к всплыванию, казалось бы, угасших следов. Его запоминание, как мы уже говорили, подчиняется скорее законам восприятия и внимания, чем законам памяти. Он не воспроизводит слово, если плохо видит его или если отвлекается от него. Припоминание зависит у него от освещенности и размера образа, от его расположения, от того, не затемнился ли образ пятном, возникшим от постороннего голоса. И все-таки эта память не та эйдетическая память, которая детально была изучена наукой три-четыре десятилетия назад уша вовсе нет той замены отрицательного последовательного образа положительным который является одной из отличительных особенностей эдитизма его образы обнаруживают неизмеримо большую подвижность легко становясь естественным орудием его намерения к его памяти примешивается решающее влияние с анестезией, делающих его запоминание столь сложным и столь отличным от простой эйдетической памяти. И вместе с тем память Ша, несмотря на развитую им сложнейшую эйдотехнику, остается разительным примером непосредственной памяти. Даже придавая сложные условные значения тем образом, которые он использует, он продолжает видеть эти образы, переживает их синестезические компоненты. Он не должен логически воспроизводить использованные им связи. Они сразу же появляются перед ним, как только он восстанавливает ту ситуацию, в которой протекало его запоминание. Его исключительная память бесспорно остается его природной и индивидуальной особенностью, и все технические приемы, которые он применяет, лишь надстраиваются над этой памятью, а не симулируют ее иными, несвойственными ей приемами. Есть данные, что памятью, близкой к описанной, отличались и родители Ша. Его отец, в прошлом владелец книжного магазина, по словам сына… Легко помнил место, на котором стояла любая книга, а мать могла цитировать длинные абзацы из Торы. По сообщению профессора Дале, 1936 год, наблюдавшего семью Ша, замечательная память была обнаружена у его племянника. Однако достаточно надежных данных, говорящих о генотипичном процессе памяти Ша, у нас нет. До сих пор мы описывали выдающиеся особенности, которые проявлял Ша при запоминании отдельных элементов — цифр, звуков и слов. Сохраняются ли эти особенности при переходе к запоминанию более сложного материала, наглядных ситуаций, текстов, лиц? Сам Ша неоднократно жаловался на плохую память на лица. «Они такие непостоянные», — говорил он. Они зависят от настроения человека, от момента встречи. Они все время изменяются, путаются по окраске, и поэтому их так трудно запомнить. В этом случае синестезические переживания, которые в описанных раньше опытах гарантировали нужную точность припоминания удержанного материала, здесь превращаются в свою противоположность и начинают препятствовать удержанию в памяти. Та работа по выделению существенных, опорных пунктов узнавания, которые проделывает каждый из нас при запоминании лиц, процесс, который еще очень плохо изучен психологией, по-видимому, выпадает уша, и восприятие лиц сближается у него с восприятием постоянно меняющихся изменений света и тени, которые мы наблюдаем, когда сидим у окна и смотрим на колышущиеся волны реки. А кто может запомнить колышущиеся волны. Стоит вспомнить тот факт, что изучение случаев патологического ослабления узнавания лиц, так называемая агнозия на лица или прозоагнозия, большое число которых появилось за последнее время в неврологической печати, не дает еще никаких опор для понимания этого сложнейшего процесса. Не менее удивительным может показаться и тот факт, что запоминание целых отрывков оказываются у ША совсем не таким блестящим. Мы уже говорили, что при первом знакомстве с США он производил впечатление несколько несобранного и замедленного человека. Это проявлялось особенно отчетливо, когда ему читался рассказ, который он должен был запомнить. Если рассказ читался быстро, на лице Ша появлялось выражение озадаченности, которое сменялось выражением растерянности. «Нет, это слишком много. Каждое слово вызывает образы, и они находят друг на друга, и получается хаос. Я ничего не могу разобрать. А тут еще ваш голос, еще пятна, и все смещается». Поэтому Ша старался читать медленнее, расставляя образы по своим местам. И, как мы увидим ниже, проводя работу гораздо более трудную и утомительную, чем та, которую проводим мы, ведь у нас каждое слово прочитанного текста не вызывает наглядных образов, и выделение наиболее существенных смысловых пунктов, несущих максимальную информацию, протекает гораздо проще и непосредственнее, чем это имело место у Ша с его образной и синестезической памятью. В прошлом году, читаем мы в одном из протоколов бесед США, 14 сентября 1936 года, мне прочитали задачу, Торговец продал столько-то метров ткани. Как только произнесли слова «торговец» и «продал», я вижу магазины, вижу торговца по пояс за прилавком, он торгует мануфактурой, я вижу покупателя, стоящего ко мне спиной, я стою у входной двери, покупатель передвигается немножко влево, я вижу мануфактуру, вижу какую-то конторскую книжку и все подробности, которые не имеют к задаче никакого отношения, а у меня не удерживается суть. Вот еще пример. В прошлом году я был председателем профорганизации, и мне приходилось разбирать конфликты. Мне рассказывают о выступлении в Ташкенте, в цирке, потом в Москве, и вот я должен переезжать из Ташкента в Москву. Я вижу все подробности. Ведь все это я должен откинуть, все это лишнее, это в сущности не имеет никакого значения, где они договорились, в Ташкенте или где-нибудь еще. Важно, какие были условия». И вот мне приходится надвигать большое полотно, которое заслонило бы все лишнее, чтобы я ничего лишнего не видел. Можно ли хорошо запомнить и воспроизвести прочитанный отрывок, если его составные части обрастают таким количеством образом, легко уводящих в сторону от основного содержания отрывка? Искусство забывать. Мы подошли вплотную к последнему вопросу, который нам нужно осветить, характеризуя память Ша. Этот вопрос сам по себе парадоксален, а ответ на него остается неясным. И все-таки мы должны обратиться к нему. Многие из вас думают, как найти пути для того, чтобы лучше запомнить. Никто не работает над вопросом, как лучше забыть. С США происходит обратное. Как научиться забывать? Вот в чем вопрос, который беспокоит его больше всего. Уже в сказанном только что о трудностях понимания и запоминания текста мы впервые столкнулись с этим вопросом. В тексте много деталей. Каждая рождает новые образы. Образы уводят в сторону, а дальнейшие слова вызывают новые образы. Получается хаос. Как избавиться от него и не видеть всего, что так осложняет простое понимание текста? Не видеть, остановить появление образов. Так сформулировал Ша возникшую перед ним задачу. Но работа профессионального мнемониста поставила его и перед второй задачей. Как научиться забывать, как стирать образы, которые уже стали ненужными. Первая задача решается относительно просто. В работе над техникой образа Ша все больше и больше переходит к сокращенным образом, и лишние детали оттесняются. Вот вчера я слушал по радио о прилете Ливаневского. Раньше я бы видел все — и аэродром, и загородку. Теперь уже этого нет. Я не вижу аэродрома, и мне безразлично, приехал ли он в Тушино или в Москву, я вижу только небольшую площадку на Ленинградском шоссе, где мне удобнее его принять. Я заинтересован, чтобы не пропустить ни одного слова из того, что он говорит. А где это происходит, это безразлично. Если бы это происходило два года назад, я бы страдал, что не вижу аэродрома, не вижу всех подробностей, а сейчас мне нравится, что я вижу только самую суть. Обстановка не важна, появляется только то, что мне нужно, а все побочные обстоятельства не появляются, и это для меня большая экономия. Работа над выделением существенного, управление вниманием, обобщение, сообщение сюжета — все это принесло плоды, и если раньше ША должен был прикрывать часть того, что видел непрозрачным полотном, то теперь выделение наиболее информативных звеньев и выработка сокращенных способов кодирования сделали свое дело. Труднее оказалось справиться со второй задачей. Ша часто выступает в один вечер с несколькими сеансами, и иногда эти сеансы происходят в одном и том же зале, а таблицы с цифрами пишутся на одной и той же доске. Я боюсь, чтобы не спутались отдельные сеансы. Поэтому я мысленно стираю доску и как бы покрываю ее пленкой, которая совершенно непрозрачна и непроницаема. Эту пленку я как бы отнимаю от доски и слышу ее хруст. Когда кончается сеанс, я смываю все, что было написано, отхожу от доски и медленно снимаю пленку. Я разговариваю, а в это время мои руки как бы комкают эту пленку. И все-таки, как только я подхожу к доске, эти цифры могут снова появиться. Малейшее похожее сочетание, и я сам не замечаю, как я продолжаю ту же таблицу. На первых порах попытки создать технику забывания, которые применял Ша, были очень простые. Нельзя ли проделать акт забывания во внешнем действии, записать то, что надо забыть? — Допустим, это может показаться странным. Для Ша это было естественно. Для того, чтобы запомнить, люди записывают. И это было смешно, и я решил все по-своему. Раз он записал, то ему нет необходимости помнить. А если бы у него не было карандаша в руках, и он не мог записать, он бы запомнил? Значит, если я запишу, я буду знать, что нет необходимости помнить. И я начал применять это в маленьких вещах — в телефонах, в фамилиях — каких-нибудь поручениях, но у меня ничего не получалось. Я мысленно видел свою запись. Я старался записывать на бумажках одинакового типа и одинаковым карандашом, и все равно ничего не получалось. Тогда Ша пошел дальше. Он начал выбрасывать, а потом даже сжигать бумажки, на которых было написано то, что он должен был забыть. Впервые мы встречаемся здесь с тем к чему мы еще много раз будем возвращаться в дальнейшем. Яркое, образное воображение Ша не отделено резко от реальности, и то, что ему нужно сделать внутри своего сознания, он пытается делать с внешними предметами. Однако магия сжигания не помогла. И когда один раз, бросив бумажку с записанными на ней цифрами в горящую печку, он увидел, что на обуглившейся пленке остались следы, Он был в отчаянии. Значит, и огонь не может стереть следы того, что подлежало уничтожению. Проблема забывания, неразрешенная наивной техникой сжигания записей, стала одной из самых мучительных проблем Ша. И тут пришло решение, суть которого сталась непонятной в равной степени и самому Ша, и тем, кто изучал этого человека. Однажды... Это было 23 апреля. Я выступал три раза за вечер. Я физически устал и стал думать, как мне провести четвертое выступление. Сейчас вспыхнут таблицы первых трех. Это был для меня ужасный вопрос. Сейчас я посмотрю, вспыхнет ли у меня первая таблица или нет. Я боюсь, как бы этого ни случилось. Я хочу... Я не хочу. Я начинаю думать. Доска ведь уже не появляется. Это понятно почему. Ведь я же не хочу. Ага. Следовательно, если я не хочу, значит, она не появляется. Значит, нужно было просто это осознать. Удивительно, но этот прием дал свой эффект. Возможно, что здесь сыграла свою роль фиксация на отсутствие образа. Возможно, что это было отвлечение от образа, его торможение, дополненное самовнушением. Нужно ли гадать о том, что остается нам неясным? но результат оставался лицо. Я сразу почувствовал себя свободно. Осознание того, что я гарантирован от ошибок, дает мне больше уверенности. Я разговариваю свободнее. Я могу позволить себе роскошь делать паузы. Я знаю, что если я не хочу, образ не появится. И я чувствую себя отлично. Вот и все, что мы можем сказать об удивительной памяти Ша, о роли синестезии, о технике образов, Я лето техники, механизмы, которые до сих пор остаются для нас неясными. Теперь пришло время приняться за другую часть нашего рассказа, и мы обращаемся к ней. Мы рассказали о том, как Ша воспринимает и запоминает то, что до него доходит, как удивительно точна его память и как необычайно долго держатся вызываемые у него образы. Мы видели их странное строение, и ту работу, которую он должен над ними производить. Теперь нам предстоит сделать экскурсию в его мир, его мышление, его личность. Остается ли все, что было сказано, безразличным для его восприятия, для мира, в котором он живет? Мыслит ли он так же, как мыслим мы? И не возникает ли в нем самом, в его поведении, в его личности, черты, необычные для любого другого человека? Мы начинаем рассказ об удивительных вещах и еще много раз будем испытывать то чувство, которое переживала маленькая Алиса, которая прошла сквозь гладь зеркала и оказалась в таинственной стране чудес.